когда можно рассказать обо всем, омыть себя изнутри, облегчить старое мудрое народное выражение — душу. Лучше понять себя. «Потребность человека в исповеди не исчезнет никогда», — писал Гёте. Не переходит ли, думал я, роль эта стихийно сама собой к писателю — формируя новые нетрадиционные отношения с читателем. Это особая тема, заслуживающая, видимо, самостоятельного исследования, и если я затронул ее сейчас, то вовсе не для того, чтобы развивать дальше, а потому что с самого начала хочу уточнить. Большая исповедальная почта, которую получил я в последние годы, более десяти тысяч писем, Вызвано не теми или иными особенностями моей писательской работы, а обстоятельствами более широкими, серьезными и объективными. Хочу лишь добавить, упомянутые выше нетрадиционные, то есть не чисто литературные отношения между читателем и писателем, ломающие стереотип «писатель пишет, читатель читает» имеют в нашей отечественной литературе мощную корневую систему, что с новой силой подтверждает старую истину. Все, казалось бы, новое, нетрадиционное, обладает богатейшими традициями. В теме «Мимолетно затронутой мною» традиции эти восходят к именам, которыми гордится и наш народ, и человечество, к великим писателям, которые были одновременно и великими учителями жизни. Новизна, вероятно, лишь в том, что роль, которую раньше выполняли гении, сегодня все чаще выпадает на долю обыкновенных рядовых литераторов. И надо сыграть ее по возможности достойно, чтобы тот, кто тебе доверился, не ощутил твоей малости. Нередко читательские исповеди — это портрет удачи или чаще неудачи, очарования или разочарования. Небольшая житейская история, исследование интимного переживания. Самые интересные исповеди, опыты самопознания, испытания себя, собственных сил, собственной неповторимости. На моем столе лежит письмо, полученное от молодой женщины, которая решила однажды быть не самой собой. Это, пожалуй, самый опасный искус самый коварный соблазн на пути самопознания и самовоспитания. «Мне захотелось, — пишет она, — рассказать вам о моей жизни. Точнее, об образе жизни, о поисках этого образа. Я тихоня. Когда я училась в институте и жила в общежитии, обо мне говорили, да к ней в комнату и крокодила подселить можно, она с ним уживется». Меня, пожалуй, любили, обо мне говорили, пожалуй, хорошо, но в этой любви было что-то обидное, потребительское, что ли. Стрясется беда, бегут ко мне, потому что я могу посочувствовать, дать дельный совет. Но при этом никто не интересовался, чем я живу. Почему печальное или веселое? Никто. И никто из моих общительных подруг или ухаживающих за мной молодых людей не пытался углубить отношения со мной. Не я, красивее многих, это не мое мнение. И веселая могу быть в компании. А вот по-настоящему никому не нужна. Я стала докапываться. Почему? И один молодой человек объяснил, «Да ты не такая, как все. Дело даже не в том, что ты не красишься и одета, ну, ты уж не обижайся, скромненько. А дело в том, что ты внутренне не такая». А это нехорошо. Тебя понять почти невозможно. Существо какого-то иного порядка. Я переспросила, неужели невозможно? Ну, если поломать голову, то, конечно, можно, — ответил он мне. Но ты сама посуди, кому же охота ее ломать? Тихая такая, лично я боюсь тихонь. Вот тогда-то я и решила играть в жизни определенную роль Что-то убить в себе, убить то, что мешает мне в общении с окружающими людьми. Мешает быть как все. Начала с того, что изменила, усовершенствовала. Внешность. Прическа теперь, как у всех. Платье теперь, как у всех.